Глава четвертая Эльвира тем временем искала своего Дракулу, черного красавца-кота с острыми, как иглы, зубками. Прошлой ночью он не вернулся домой и до сих пор не явился на завтрак. Не похоже на него, Эльвира подобрала его два года назад, испуганный комочек черной шерсти, забившийся в угол двора. Она взяла его к себе, защищала от невзлюбивших его куриц и особенно от Эвариста, который ощутил сильную потребность пометить территорию. Все более обеспокоенная женщина бродила по своему дворику, громко зовя своего кота. «Тетя Эльвира, ты потеряла Дракулу?» На нее с интересом смотрела Агата, девочка двенадцати лет с растрепанными волосами, рыжими, как зажженная спичка. «Привет, Агата. Вот никак не могу найти». Вчера не пришел, и сегодня все еще нет. Хочешь, я помогу? Знаешь, когда вырасту, я хочу стать сыщицей. Спасибо, малышка, я буду очень благодарна. Сейчас же начну, — радостно подтвердила девочка, и, развернувшись на пятках, со всей скоростью бросилась бежать, пролетев на волосок от Аньезы, которая в тот самый момент выходила из своей калитки и с любопытством посмотрела ей вслед. Все знали, что ни к соседке, ни к Эваристу она симпатии не испытывала, но Дракула ей нравился. Иногда, когда Эльвира не видела, Анье запускала его к себе в дом, гладила и даже угощала консервированным тунцом. Поэтому на соседку она взглянула с некоторым участием и пообещала себе тоже заняться поисками бедного котика. Но сейчас у нее было много дел. Нарядившись в свою лучшую блузку нежно-сливочного цвета, она была определенно настроена пойти прямиком в пасторский домик и перевернуть его вверх дном, пока не найдет потерянную тетрадь с рецептами. Она еще не знала, что скажет Дону Казимира, но да что-нибудь придумает. Вопреки тому, что думала про нее Эльвира, в не было ни капли злого умысла, и ни на какие дьявольские планы она была в принципе не способна что на самом деле очень жаль, так как сейчас ей не хватало именно какого-нибудь дьявольского плана, потому что единственное, о чем она могла думать по дороге к пункту назначения, так это о сладком аромате, каким был Гухал Супрема. Она использовала все возможные способы, пытаясь воспроизвести его, но без толку. было просто нереально понять, что же такого Луиза спрятала в своем чертовом торте. Нет, в этот раз она должна победить, взять реванш за поражение в прошлом году. А чтобы победить, ей нужен рецепт Супремы. Вот это был бы поворот. Как бы все удивились, а Эльвира так и вовсе обзавидовалась. Фестиваль клубники. Воскресенье, 31 июля, 10.00. Площадь Тильо-Бьянко. «Ждем вас на ежегодном конкурсе клубничных тортов». Вот что значилось на плакатах, развешанных по всему Тильо И в деревушке не было ни одной женщины, которая не мечтала бы победить на этом конкурсе, ставшем с течением времени настоящим событием. Июль не был бы июлем без фестиваля клубники». У каждой жительницы тельюбянку был свой рецепт, и каждый год она старалась его улучшить при помощи секретных ингредиентов, порой самых невероятных. Роза Мария как-то раз добавила в свой хорошую порцию имбиря, и этот торт и правда было сложно забыть. Кто-то в попытке добиться совершенства использовал листочки мяты, палочки корицы, шоколадную стружку, но никому еще не удалось превзойти простой нежный вкус супремы. Украшения здесь были не важны, главное — тесто. Но секрет был утерян вместе с тетрадкой рецептов экономки Луизы и жил теперь только в памяти тех, кто его пробовал, и они говорили о супреме как о чем-то мифическом, с ноткой ностальгии и уважением, которого редко удостаивается клубничный торт. С супремой или без, хоть весь мир вокруг рухнет, но каждое последнее воскресенье июля в тельюбианка проводили конкурс на лучший клубничный торт. В состязании участвовали практически все жители и все объедались сладостями в ожидании результатов. Честь объявить победителя по очереди возлагалась то на Дона Казимира, то на Мэра Фернандо. Прекрасный пример разделения церкви и государства площадь украшали красными лентами, устанавливали длинные прилавки, на которых участники с гордостью выставляли свои творения, выстроенные в линию торты, пробовали сначала члены жюри, а потом уже оголодавшие зрители. Аньеза прилежно участвовала в каждом конкурсе, представляя на суд клубничные торты самых разных видов, но за все эти годы ни разу не выиграла — Поэтому в этот раз решила, что должна обязательно найти потерянную тетрадь рецептов и немного много ни мало, а воскресить Супрему. Поэтому, что, впрочем, было предсказуемо, когда Аньеза дошла до пасторского домика, плана у нее все еще не было, и в ответ на ослепительную улыбку священника, который открыл ей дверь в одной рубашке без сутаны, смогла лишь выпалить «Я ищу пропавшую тетрадку экономки Луизы». Это для конкурса тортов. Вы не понимаете, но там рецепт Супремы, и я должна, должна, должна его найти». Дон Казимиры терпеливо вздохнул. Легенда о потерянном рецепте преследовала его с того момента, как он приехал в эту деревню. Аниеза, вы снова об этом рецепте? Вы же знаете, что мы его здесь уже искали». «Ну, значит, плохо искали? Послушайте, святой отец, — Тетрадь должна быть здесь. Так вы позволите войти? И перевернуть весь дом? А как еще я смогу ее найти?» С отчаянием в голосе ответила Аньезе. «Послушайте, сейчас я занят, у меня прихожанин». «Кто?» — тут же спросила сплетница, пытаясь заглянуть за спину священнику. «Это вас не касается». «Возвращайтесь сегодня после полудня и посмотрим, что сможем сделать». «Хорошо?» — с той же улыбкой предложил Дон Казимира. «А вы позволите мне поискать везде?» — уточнила Аньеза, заметив тележку из супермаркета, принадлежащую Владимира, местному сумасшедшему. «У вас там Владимира?» — Аниеза. «Идите домой», — теряя терпение, велел священник. Увидимся позже и раз и навсегда разберемся с этой историей про потерянный рецепт. Вам не приходило в голову, что Луиза не хотела, чтобы его нашли? О, это было бы очень на нее похоже. Дать молнии испепелить себя, при этом запрятав рецепт неизвестно куда, аж на тридцать два года. Очень на нее похоже. Взорвалась Аньеза. Я пойду, но позже вернусь. А если вдруг заметите Дракулу, черного кота Эльвиры? Скажите мне, потому что все его ищут». И с этими словами она решительно развернулась и пересекла площадь, напоследок еще раз покосившись на тележку Владимира. «Сколько же там барахла?» Неподалеку от нее на углу на площади играли дети и их няня. Если в телье Бьянкой был человек, который точно не интересовался конкурсом тортов, так это была Вирджиния. Все воскресенья она, освободившись от детей, возвращенных законным родителям, посвящала своему молодому человеку Томазо. По сравнению с его светлой челкой, падавшей на глаза, какой-то там конкурс тортов явно проигрывал. Томазо был симпатичным парнем, вечно занятым как учебой, он хотел поступить на химический факультет, так и попытками стать следующим мировым чемпионом по компьютерной игре под названием «Королевство сердец» И цепей. Оба занятия максимально домашние, что делало его идеальным парнем для Вирджинии, которая наоборот проводила дни на улице в окружении детей. Ты не будешь готовить клубничный торт? как раз спрашивала ее Андрея, отдыхая от бешеной игры в футбол с братом один на один. Нет уж, по воскресеньям я с Тамаза. Ну, возмутился Тоби, который при каждом упоминании парня Вирджинии чувствовал укол ревности. Тамаза страшный. Ты что, его любишь больше, чем нас?» — неожиданно подозрительно уточнил он. Еще чего. Тут и говорить не о чем», — заверила его Вирджиния. «И слава богу. Но если ты выиграешь, там полагается приз. Ты знала?» «Да, приз. Ты знаешь?» — подтвердила Маргарита. «Да, но это же не какой-то суперприз», — обескураженно заметила Вирджиния. «В прошлом году они вручили победителю молоток для отбивных. «Молоток для отбивных? Здорово!» С готовностью хором завопили близнецы с таким энтузиазмом, какого редко удостаивается кухонная утварь. «Как по мне, тебе надо участвовать», — настойчиво заметил Тобиа. «Я не умею печь клубничные торты. Мы тебе поможем». М -м -м, «Посмотрим», — уклончиво отозвалась Вирджиния, а потом воскликнула. «А я купила новый лак, черный. Кто хочет попробовать?» «Я!» — закричали все дети хором. И о каком-то клубничном торте все и думать забыли. После длительного и взволнованного обсуждения три кумушки пришли к выводу, что единственный способ защититься от нового обитателя виллы Эдера, он же враг и захватчик, — это узнать его. Но как? Розе Марии пришла в голову отчаянная мысль. «Слушайте, у меня идея. Но не отказывайтесь сразу. Две подруги выжидательно смотрели на нее. Я подумала, что есть только одно место, где мы сможем что-то узнать про эту Верде Боско. Роза Мария замолчала, и Кларетта не выдержала. Ну, не могу же я тут весь день торчать. Роза Мария собралась с духом. — Мы должны пойти в библиотеку. Наступила пугающая тишина. — Ты уверена? — возразила Кларетта. — Нельзя пойти в книжный Эрнеста. У него, кстати, и марки есть. Так я хоть с пользой время потрачу. — Роза -мария права, — вдруг воскликнула Эвелина. — Идемте в библиотеку. Хочу посмотреть, какая она внутри. Кларетта повесила на дверь магазина табличку с надписью «Скоро вернусь», и вся троица двинулась в путь к улице Делле Фольи, ведущей в местную библиотеку. Увидеть их, кто сзади, с трудом бы сумел отличить одну от другой. Три седых шиньона на макушках, все трое низенькие и крепенькие, и даже походка одинаковая, решительная, как у тех, кто никогда не теряет время попусту. Но когда они добрались до библиотеки, оказалось, что она закрыта. «Написано, что откроется в три», — прочитала Эвелина, вглядываясь в табличку с расписанием. Клоретта же продолжала то дергать, то толкать дверь, а Роза Мария, пытавшаяся сквозь стекло разглядеть, что внутри, начала колотить в окно. Тут она заметила внутри Аманду, библиотекаршу с высокой покачивающейся стопкой книг в руках. «Она там!» — объявила Роза Мария. «Я ее видела. Стучим дальше, когда-нибудь она сдастся и пустит нас» и все трое принялись стучать в окно сильнее прежнего, пока не увидели, что Аманда с безграничным терпением кладет стопку книг на стойку регистрации и идет к ним. Аманда вот уже шесть лет работала библиотекаршей в Тильо и с небывалым вдохновением и терпением, дар, необходимый каждому библиотекарю, пыталась возродить деревенскую библиотеку. Она закупила новые книги. Сделала небольшую подборку периодики, как местной газеты, так и других журналов и еженедельников. Боролась с урезанным до минимума бюджетом, который ей выделяли. И все это с улыбкой и присущей ей мягкостью. Именно ее мягкий нрав позволял ей с определенной стойкостью справляться со всеми затруднениями наподобие утреннего визита трех кумушек. «Библиотека открывается в три», — сообщила Аманда, приоткрыв дверь вы разве не читали расписание вот же оно тут снаружи указала она на табличку висевшую прямо у них под носом подумаешь возмутила севелина а нам нужно сейчас ну уже посторонись дамы но в самом деле сейчас библиотека закрыта вы должны подойти позже когда откроется настаивала аманда девочка ты что не слышала мы не можем торчать тут целый день отрезала роза мария Все трое оттеснили растерявшуюся бедняжку в сторону и маршем вошли в небольшой зал. «Так это вот библиотека!» Вся троица, уперев руки в боки, оглядывалась по сторонам. Аманда сочла разумным не отвечать. «Итак, дамы, что вам так срочно понадобилось?» Вместо этого спросила она. «Вердебоско». «Что?» «Писательница Вердебоско. Что она написала?» «Как так может быть, что библиотекарь даже не знает, кто это?» Взорвалась Клоретта, закатывая глаза. В который раз, проявив безграничное терпение, девушка села за компьютер. «Давайте я поищу». Все трое, скрестив руки на груди, мерили ее взглядами. «К сожалению, в каталоге никакой вердебоско нет». «Ха, я так и знала, что незачем было тащиться в такую даль», — проворчала одна из комушек. «А тебе платят за то, что ты тут сидишь? Или ты на добровольных началах?» — спросила другая с искренним любопытством. Аманда жила с матерью, вдовой, помимо прочего, вынужденной передвигаться в инвалидном кресле, поэтому определенные навыки в общении с пожилыми дамами у нее были, но мягкий характер матери не подготовил ее к напористым нападкам трех сплетниц, хоть она и знала их с рождения. Так что, смирившись, она вздохнула и открыла окошко поиска в интернете. «Юная синьорина-всезнайка слишком много о себе мнит», — пробормотала тем временем Роза Мария. Тем временем Аманда в два счета нашла ответ на мучивший их вопрос. «Вердебоска присыла. Книги выходят под псевдонимом, поэтому я ее и не нашла». «Что-что? Псевдоним. Как сценическое имя?» «Выдуманное, понимаете?» «Вот вам здрасте. Теперь виллу де раздают еще и тем, кто пользуется фальшивыми именами? Идемте, мы тут ничего не добьемся!» Возмутилась Клоретта, проворно направляясь к двери. Подруги последовали за ней. «Но...» — попыталась их остановить Аманда. «Вы разве не хотите узнать, какой у нее псевдоним и что она пишет?» «Но вся троица уже практически вышла на улицу». Аманда пожала плечами и забыла о них в тот же миг, как коротко звякнул телефон. Вновь оказавшись на улице, Эвелина встала, уперев руки в боки. — А я знала, что сюда без толку тащиться. 77 семь лет не заходила внутрь, и не без причины. Остальные две кумушки энергично закивали и дружно двинулись обратно на свой пост у магазинчика.